когда они начинали пороть друг друга клыками, а тут трепетало, как сухой лист на вербе под ветром. Во-вторых, весь хутор терялся в догадках о причине той власти, которую с некоторых пор приобрела над ней самый вздорной здешних старух — Лущилиха. Стоило лишь этой старухе, от которой давно уже отвернулись другие люди, прийти к Клавдии и в разговоре напомнить «А ты не забыла Клава, как мы с тобой хоронились в кукуруде от бомбежки?» И грозная для самого председателя Клавдия внезапно добрела и непременно спешила чем-нибудь порадовать ее, Чаще всего Лучилиха уходил от нее с поросенком, полученным Клавдией на ферме, за хорошую работу. Люди терялись в догадках о причинах такой щедрости Клавдии, еще и потому, что до войны, пожалуй, никому другому в хуторе не относилась она с такой откровенной враждебностью, как к Лучилихе ее мужу. Не могла простить им... И при случае всегда напоминала публично, что до коллективизации держали они самый большой в хуторе виноградный сад на четыре тысячи донских чаш-кустов. А когда началась коллективизация, вдруг распродали все свое движимое и недвижимое имущество и куда-то бежали из хутора налегке, чтобы много лет спустя приехать обратно. Не прощала Клавдия муж Лущилихи что он, еще совсем моложавый, крепкий дед, по возвращении в хутор не пошел работать в колхоз, а, отделываясь ссылкой на слабое здоровье, подряжается складывать из камня ракушечника большие скотные сарайи и дома, откладывает в сундук тысячи. Не прощала и старухи ее длинного языка, осведомленности обо всем, что случалось и чего не случалось в хуторе. У нее можно было получить самые точные сведения даже о том, какой парень, какие слова говорил своей девушке под яром, не далее, как вчера, и как они миловались там друг с дружкой. Для этого лучилиха разброцает у своего двора под яром полдюжины круглых пильных чурбаков, выждет, пока гуляющие вечером молодые парочки набредут на них и притянут отдохнуть, а сама подлезет у себя во дворе к плетню и, стоя на четвереньках, не дыша, слушает. на утро весь хутор знает, кто с кем целовался. Ей еще будет, что трухлявый плетень подломится, и она спикирует с яра прямо в дон, предсказывала Клавдия. И вдруг она, что называется, прикустила язык, Совсем не слышно стало, чтобы высказывалась о Лущилихинах, как прежде. Ни одного худого слова по их адресу теперь нельзя было вытянуть из уст Клавдии. Если же ей приходилось слышать, как в ее присутствии начинали ругать их другие женщины, она помалкивала. Нет, не заступалась за Лущилиху, но и не спешила присоединиться к тем разговорам, которые прежде начинала первая. В довершении ко всему стали замечать, что взаимоотношения Клавдии с бабкой-лучилихой даже перешли в некое подобие дружбы. Во всяком случае, теперь старуха, завидев идущую навстречу Клавдию, не спешила улизнуть в первую калитку, а, наоборот, торопилась к ней на своих ногах-тумбах. «Доброго здоровец, Клава! А я уж соскучилась за тобой. Как раз сегодня собиралась дойти». Никто не видел, чтобы Клавдия при этом тоже расцветала улыбкой, но и не замечали, чтобы она протестовала против таких словоизлияний. Чаще женщины видели, как потом Лущилиха, уцепившись за рука в Клавдии, провожала ее, и они вместе скрывались за дверью ее дома. И все знали, что через час старуха непременно появится из калитки Клавдии с поросенком в мешке или же с ведром зерна, заработанного Клавдией в колхозе. Казалось, только для того и старается она так на ферме, ухаживая за свиноматками и хряками, чтобы лущилины на старости лет ни в чем не испытывали недостатка. Не из христианского же милосердия сменила Клавдия свой гнев,